С другой стороны от Гийома очутилась та самая молодая особа в зеленом, который так понравился его друг. Сначала он чувствовал себя неловко, но первое впечатление рассеялось, когда он, к большому удивлению, обнаружил, что, несмотря на излишнюю болтливость, она была совершенно очаровательной. У нее были красивые каштановые волосы, Круглое лицо с ямочками, прекрасный цвет лица, глаза того же цвета, что и ее платье, и пухленькие ручки, украшенные на запястьях черной бархатной перевязью, которую дополняла такая же лента в основании шеи с привешенным к ней букетиком цветов. Именно на него она и была похожа. Букет распустившихся цветов в вазе казавшись слишком круглой. Узнав, что ее зовут Роза де Монтандер, Гиом не удержался и заметил. Какое милое имя! И как вам оно идет? Оно будто создано для вас. Примечание... Монтандр по-французски созвучно сочетание Монтандр, что означает «мой нежный». Благодарю. Вы, по крайней мере, галантны. Не уверена, что ваш приятель меня также ценит. Ну что вы, он бы вас до сих пор не покинул, если бы я так бесцеремонно у вас его не забыл. Не мог убежать раньше, потому что я крепко его держала. Он уже пытался улизнуть. Вы так думаете? Она рассмеялась, показав зубки молочного цвета, и глаза ее весело заискрились. Ох, уверена. Не знаю, что со мной произошло, но мне показалось, что если я его выпущу, то никогда уже не смогу быть счастлива на этой земле. Не смотрите на меня так. И вправду, я говорю вам странные вещи, не так ли? Да, пожалуй. Вы давно знакомы с Феликсом? О, нет. Я увидела его впервые. Впервые? И он сразу стал вам так дорог? Ну да, просто отвечала Роза. Я знаю, что хорошо воспитанная девушка не стала бы объясняться так напрямую. Но в ту самую минуту, когда я осознала свои чувства господину Деваронвилю, мне показалось, что вы верный друг. Я бесконечно польщен столь добрым суждением. Правда? Однако тут нет большой лести. Вы ужасно обольстительный мужчина. Да-да, гораздо больше, чем ваш друг. И было бы совершенно логично, если бы я... Влюбилась именно в вас. Но вышло так, что это он. То, что называют внезапным чувством. Бесспорно, и я ничего не могу поделать. В нем есть что-то умирное, детское. Даже сегодня, когда он в центре праздника, он чуточку похож на мальчика, нарядившегося в шляпу и нацепившего в шпагу своего отца, чтобы казаться взрослым. Решительно я его обожаю. Можете ему об этом сказать. Гийом чуть не поперхнулся с слоеным пирогом. «Вы хотите, чтобы я, конечно?» промолвила мадемуазель де Монтандер с обезоруживающей улыбкой. «Так будет гораздо приличнее, чем если я сделаю это сама. Ах да, можете также добавить, что я готова выйти за него замуж, как только он осознает, что мы созданы друг для друга». И оставил Гийомова перед его тарелкой, великолепный северский фарфор, наполненный восхитительными вещами. Неотразимая роза принялась за свою, а затем повернулась к соседу с другой стороны, который с радостью с ней заговорил. Слегка обескураженной решительностью этой удивительной молодой особы, Гийом благословил Ник, предоставленной ему передышки. За столом, украшенным розами, золоченным серебром и хрусталем с золотой гравировкой, завязался общий разговор. Он вращался вокруг обширных работ, которые были начаты два года назад по приказу короля Ледовика XVI, с тем, чтобы превратить Шербур в крупный военный порт, способный обеспечить Франции полный контроль над движением судов по ла и защитить, наконец, Нижнюю Нормандию от набегов англичан. Среди гостей был господин ДССР, главный инженер Дорожного ведомства финансового округа Руана.